чтобы ударить проценщицу, а тем более долговязую Елизавету по макушке, ей бы, наверное, пришлось вскарабкаться на скамеечку. Бог с ней совсем, с Липучкиной пристав отмахнулся. Что номер четвертый? Вот про четвертого-то я и хотел. Александр Григорьевич зашуршал страничками, успев таки сунуть в рот корочку. Номер четвертый приказчик Николай Дармидонович Попов, занявший 16 рублей с полтиную сроком на два месяца под залог серебряного турецкого кинжальца. Заметов со значением взглянул на начальника. «Где пребывает? Ни соседи, ни родственники не знают. Исчез еще третьего дня, и никто ничего. Я думаю, уж не он ли? На всякий случай я все сведения про него списал. Есть и словесный портрет. Не объявить ли розыск?» «Дайте-ка-с», попросил Порфирий Петрович, протягивая руку за тетрадочкой. «Хм, глаза голубые». «Волос кучерявый, лицом чист, румянец, трезвый характер. Угу! Нет!» Твердо объявил надворный советник, прочтя до конца. «Не попов это. Нате вашу тетрадочку!» Заметов расстроился. «Почему вы знаете? Кинжалом вон владеет! И алиби у него нет!» «Да вот у вас написано, по сведениям соседей, играет на бирже, имеет счет в сберегательной кассе». — Стало быть, рачительный человек, аккуратный, копейку бережет. Если такой пойдет на злодеяние, то сделает все капитально. Без добычи не уйдет, трех тысяч в комоде не оставится. Кинжалец он наверняка сдал в залог, потому что желал собрать побольше средств для биржевой игры. Там же на бирже вы его и найдете. Или вы газет не читаете? Зря, я каждое утро не проглядываю. Как бы в подтверждении, Порфирий Петрович достал из кармана сложенный газетный листок и положил рядом с тарелкой, куда официант наливал щи. «У нас на бирже бумаги взлетели в цене и продолжают возрастать уже второй день в связи с Суэцким каналом. Неужто не слыхались? Дельцы у биржи дню и ночуют, прямо на ступеньках. Там, ваш Попов, там. Вы лучше про студента Раскольникова. Извольте». Александр Григорьевич с сожалением перелистнул страничку. Ему жалко было расставаться с идеей о злодеи-приказчике. «Тут неясно. Я говорил с бабой, которая там в служанках, Настасьей звать, расторопная такая, бойкая, он, Раскольников этот, все у ассессор Шезарницыной квартирует в столярном переулке. Живет, они платят давно уже». «Это вы уже говорили, с еще Давича, мягко заметил Порфирий Петрович». Вы про место пребывания субъекта в интересующие нас часы. В том-то и штука, что доподлинно Настасья сказать не может. Вроде как Раскольников у себя в комнате сидит, Это уже с месяц, то ли нездоров, то ли в хандре. Но дверь из его комнаты на черную лестницу выходит. Там очень даже просто выскользнуть и вернуться, так что ни одна душа не заметит. Это, пожалуй, хорошо, -с. Пристав задумчиво наморщил лоб. «Даже вполне хорошо-с! Стало быть, у Раскольникова алиби нетус. «Никакого!» Заметов поглядел на дымящуюся тарелку и сглотнул слюну. «Разлитая по стаканчикам Анисовой тоже стояла нетронутой!» «Далее рассказывайте, — велел Пристав, — про субъекта «Раскольников Родион Романович, от роду 23 лет, вероисповедание православное, — Сын титулярного советника, давно покойного, прибыл из Рязанской губернии, где проживают его мать и младшая сестра. Натура нервная, или, как выразилась Настасья, шибко дерганой стал быть, мог в аффектированном состоянии убить, тут же поступка своего напугаться и избежать Заметов сделал маленькую паузу, чтобы надворный советник вполне оценил и термин «аффектированное состояние», и «психологичность вывода». В столице Раскольников без малого три года учился на юридическом факультете и, кажется, старательно. Однако за невнесением платы отчислен. Беден он очень. Настасья говорит, иногда мать ему пришлет, ну что она может, вдовато. Раньше уроки давал, бросил. В общем, положение у него такое, что либо в омут головой, либо с топором на улицу. Красиво на логическом тезисе окончил свой отчет Александр Григорьевич и с полным правом вознаградил себя стопкой, да и хлебнул ложку другую третью. — А у вас что, Парфир Петрович? Почти ничего с... с загадочным видом, противоречившим этим словам, ответствовал надворный советник и тоже поднес карту ложку, однако, подержав на весу, опустил обратно в тарелку.